Глава 12. Яна подошла к зданию, которое даже с большой натяжкой нельзя было назвать жилым помещением. Строение напоминало загон для скота. На пороге курила старая морщинистая женщина. «Здравствуйте», — подошла к ней Яна. «Добрый день». «Мне бы здесь обосноваться. Как найти старшего?» «Я старшая. Зовут меня Вероника. А с какой стати тебе здесь обосновываться?» «Меня Олеся Дмитриевна сюда прислала. Мне жить негде». «Ну, это понятно» кивнула старуха, чем напугала Яну. «Как же я выгляжу в глазах людей, если меня спокойно принимают за бомжиху? Я работать у вас буду». «Понятно. Идем. Вероника выкинула окурок и толкнула деревянную дверь. Яна оказалась в просторном полутемном помещении с затхлым застоявшимся запахом. «Справа две кровати свободные. Занимай любую», — скомандовала Вероника. В бараке находились еще две женщины в возрасте. «Меня зовут Яна». Женщины тоже представились. «Галя, Мария, я буду с вами проживать». «Тогда учи правила. Все наши жильцы обязаны им подчиняться. Туалет в углу. Готовим на плитке по очереди. Убираем каждый за собой. Овощи и фрукты хозяева нам предоставляют бесплатно. Колбасу, курицу или мясо покупаем сообща». «Понятно. А живете здесь только вы?» спросила Яна. «Да, жили втроем. Сейчас будем вчетвером», ответила Вероника. «И это все работники?» спросила Яна раскатывая матрас по железному каркасу кровати. Работников больше, но они местные. Утром приходят на работу, а вечером уходят по домам. А так, чтобы с ночлегом, то мы. «А зимой здесь можно жить?» — спросила Яна. «Можно, но холодно. До работы зимой значительно меньше. Поэтому лучше решить свои проблемы с жильем до закрытия сезона», — сказала Вероника. «А молодежь здесь работает?» — спросила Яна. «Молодежь?» — переспросила Вероника. «Таких нет. Все после сорока». Молодежь сейчас чем занята?» — подала голос Мария. «Только гуляет да сидит за компьютером. А если и работает, так в гостинице, в ночном клубе, на пляже. В земле возиться никто не хочет. А что тебе, молодежь? Мы что, плохая для тебя компания? Самой тоже не двадцать, поди». «Нет-нет, компания замечательная», — поспешила ее заверить Цветкова. «А магазин здесь есть? Я бы купила вина, и мы отметили знакомство», — предложила она. Женщины переглянулись. «Вообще-то здесь сухой закон, но у нас остается столько фруктов, и они бродят». «В общем, у нас есть», — оглянулась по сторонам Вероника. «Девочки, организуйте». Они быстро накрыли стол, подвинули табуретки и достали большую бутылку с мутной жидкостью, которую разлили по стаканам. Яна принюхалась. «А пить-то это можно? Как-то не впечатляет». «А ты к другим напиткам привыкла? Не выпендривайся! Мы с девочками уже прикладывались к бутылке и не раз, и, как видишь, живы и здоровы!» «Главное, не переборщить, вот и все. Давай, за знакомство». Женщины выпили, закусили сыром и овощами. «А ты как оказалась в таком положении?» — спросила Вероника. «Особо на бездомную это не похоже». «Я недавно в таком положении. Муж привел любовницу, и я ушла из дома», — сказала Цветкова. И ей стало немного стыдно за обман. «Вот мужики творят. Небось, еще и молодую привел. «Да, почти вдвое», — вздохнула Яна. «Сволочи». «Поэтому ты интересуешься, нет ли здесь молодок?» усмехнулась Вероника. «А самое интересное, что сейчас в другой половине барака сидят мужики, также пьют и винят во всем баб. Что гулящие, что отобрали детей, что выгнали на улицу», хохотнула Мария. «Точно», подтвердила Галина. «А много мужчин?» спросила Яна. «Мужчинами интересуешься?» засмеялась Вероника. «Так же, как и нас. Постоянно живут трое, остальные приходят и уходят». «И случается, интрижки?» спросила Яна. «С этими неудачниками?» хмыкнула Вероника. «Конечно нет. У Марии вон романчик с Михаилом, но это местный мужчина. Не романчик, а роман», поправила ее Мария, зардевшись. «Ой, только вот не нафантазируй себе лишнего. Потом опять будет больно падать». «Миша хороший», заступилась за любимого Мария. «Работящий», кивнула Галя. «Да он же бывший уголовник, он сидел!» воскликнула Вероника. «И что? Человеку надо давать шанс». Он исправился. Я тоже сидела по молодости, и что? Я этого и не скрывала никогда, но вы же со мной общаетесь?» Сказала Галина несколько на повышенных тонах. «Ладно, ладно, успокойся», — пошла на попятный Вероника. «Я никого не хотела обидеть. Пусть встречается с кем хочет. Только все говорят, что у этого Михаила мать самая настоящая ведьма. А еще говорят, у него хороший дом и десять соток земли. Что еще надо нашей Марии, когда она выйдет на пенсию? Так и проживут вместе» сказала Галя. «А мы с тобой будем приезжать к ним в гости». «А у тебя, Мария, оказывается, не только чувство, но и меркантильный интерес», засмеялась Вероника. «Тогда, конечно». «А что значит ведьма?» поинтересовалась Яна. «Самая настоящая колдунья». «Это к которой люди идут за исцелением или гадать?» спросила Яна. «О ней нехорошие слухи ходят. Есть добрые ведьмы, а есть те, которые занимаются только черной магией и совсем не во благо людям». Мать Михаила никого не исцеляет, никому не помогает и всё всегда говорит в лоб. То есть, если родственник погиб, то, ведьма так и говорит, что он мертв, отнимая у пришедших к ней последнюю надежду. А если она видит твою смерть, то прямо говорит, что ты умрешь через месяц или через год, да еще и в страшных мучениях. Конечно, при таком подходе она быстро лишилась всех клиентов. Люди, завидев ее на улице, крестились и переходили на другую сторону. Говорят, что если она посмотрит больше, чем минуту, не мигая, то человек умирает. И были такие случаи. «А сколько ему лет, вашему Михаилу?» «Сорок», — ответила Мария. «И до сих пор не женат, да еще и в тюрьме сидел. Хорошая ведьма», — хмыкнула Яна. матери не выбирают. Не хочу ее обсуждать. Миша любит мать», — сказала Мария, опустив голову. Яна внимательно посмотрела на нее. Это была субтильная, невысокая женщина, с гладко зачёсанными тёмными волосами и открытым взглядом. Лицо ее не было образчиком красоты, но во взгляде читались доброта и спокойствие. Мария производила весьма приятное впечатление. «Мне кажется, что Миша за два года знакомства с Марией так и не рискнул ее познакомить со своей матерью, потому что знает, она все равно не примет, а еще и сосвету живёт», — сказала Вероника. «Два года?» — удивилась Яна. «Вы реально встречаетесь два года?» «А Михаил так и не предложил руку и сердце?» — удивилась Яна. «Нет, я просто к тому, что можно и десять лет встречаться без росписи. Но это при условии, что женщина так хочет. А если она хочет другого, да еще в вашем возрасте, то два года большой срок, вряд ли он женится». «Если только его ведьма не помрет, заключила Вероника. «Да бог с тобой, я даже мыслей таких не держу. Я люблю Мишу и ухаживала бы и за его матерью, будь она хоть и с Чади и мада. Она его мама, и для меня это главное» ответила Мария. Они молча выпили и снова разлили брашку. Ты хлебнула уже в жизни. Глубокомысленно заметила Вероника и обратилась к Яне. Представляешь, вышла замуж молоденькой девчонкой за мужика с двумя детьми. У него жена умерла, пожалела вдовца и детишек, добрая душа. А мужик-то с гнильцой оказался. Илы руки распускал, а Маша ему детей тянула. Своего ребенка хотела, как любая нормальная женщина. Но муж был категорически против. Так он тебе кричал? Еще один род кормить ни за что!» А когда Маша все же забеременела, он так ее избил, что у нее случился выкидыш, и она попала в больницу. Детей она больше иметь не могла. Почему-то не ушла от него, а продолжала жить в унижении и побоях. Маша отвела глаза. «Я была уже полностью сломлена, мне было некуда идти, и я была уверена, что никому никогда в жизни не буду нужна». «Эти садисты этим и кормятся, внушая это своим жертвам», — сказала Яна. «А потом муж все же допился, его разбил инсульт, и он умер», — тихо произнесла Маша. «И его дети, которых ты воспитывала и кормила, выгнали тебя на улицу, потому что он их приучил обращаться с тобой, как со скотом», — закончила Вероника. «И что теперь? Ты веришь в любовь? Думаешь, Миша тот, кто тебе нужен? Что-то он не мычит, не телится. Он хороший, он по-доброму ко мне относится», — ответила Мария, — «не нападай на нее. «Ты что, не понимаешь, что Мария очень одинокий человек?» «Конечно, она надеется и верит», — заступила из-за нее Яна. «А еще я думаю, что все ошибаются». «В смысле?» — спросила Вероника. «Я выпила свою чашу горя до дна. Я не верю, что у меня в жизни будет только плохое. Я верю, что оно закончилось», — ответила Маша. «И в жизни никогда ни в чем до конца нельзя быть уверенным. Она преподносит свои сюрпризы, и все люди ошибаются». «Ладно, девочки, что-то вы совсем заморочились» поморгала Галина. «Давайте лучше выпьем». «Давайте», — согласилась Яна, которая с каждой каплей спиртного становилась как-то не по себе. С одной стороны, ей все больше нравились эти простые и в то же время такие сложные женщины. А с другой, я не стала невероятно грустно от того, что она здесь не просто так, что она не честна с этими людьми, которые ее приняли и излили ей душу, что она ищет какого-то маньяка, который может даже работать в этом солнышке. И еще Яна поймала себя на мысли, что все время думает о Мэтью. И даже эта небольшая разлука с ним была ей в тягость. «Что же будет, когда мы разъедемся по своим домам? Когда закончится это наваждение? Зачем я только его встретила, и почему я такая влюбчивая? Все беды от этого», — думала Цветкова. Застолье длилось долго. «Ну что, поздно уже. Давайте спать», — предложила всем Вероника. «Давайте», — согласилась Маша и принялась обниматься с каждой из них и желать спокойной ночи. «Да, завтра длинный и очень трудный день», — зевнула Вероника.